Глава 59. Мы потом часто вспоминали этот день. День, когда мы поняли, насколько дороги друг другу. Вернувшись домой, мы провели эту ночь вместе, а уже на утро Дмитрий направился в Королевский департамент дознания. Нужно было выяснить, кто на нас напал и зачем им это было нужно. Мой муж целыми днями пропадал на работе, но его ночи неизменно оставались только моими. Благодаря слаженной работе департамента Был распутан целый клубок заговоров против короля и действующей власти. Ниточки вели порой в очень неожиданные места. Оказались замешаны влиятельные люди. Одним из них стал министр торговли. Дарий давно подозревал, что тот нечист на руку, поговаривая о скорой отставке министра. Вот тот и не выдержал, решившись на похищение ведуньи. И как он хотел использовать мой дар в своих махинациях. Его старший брат оказался служителем того самого храма, и согласился помочь по-родственному, открыв тайный ход. Вот только с храмом и монастырями ничего не могли поделать. Они практически не подчинялись королевской власти, это этакое «государство в государстве». Стремительно летело время. Пока мой муж пропадал по делам службы, меня успела навестить его матушка, с которой в этот раз мы быстро нашли общий язык. Она оказалась очень милой женщиной. Настал день празднования именин короля — где я была представлена как графиня Светлого Снежная. Дмитрий приглашал меня на все танцы, уступив лишь один раз виновнику торжества. Все дела переделаны. Пора возвращаться в усадьбу. Еще недавно я планировала, что вернусь туда одна, а сегодня мы выезжаем целым обозом. Мой муж заявил, что не готов расстаться со мной больше, чем на день. Обратный путь показался мне намного короче. И в этом была заслуга не только моих незримых помощников, сокращавших нам путь, но и общества любимого человека. Я была готова ехать с ним хоть на край света. А когда мы прибыли в усадьбу, вот тогда и закатили настоящий свадебный пир. Жизнь постепенно входила в привычное русло. Дмитрий взялся помогать мне в делах. Все ему было интересно. Он как-то признался, что всегда мечтал жить вдали от города и всегда радовался, если по делам службы надолго уезжал из столицы. Зима близилась к концу, а значит, нас ждут новые дела. В кленовой роще уже готовы приемники кленового сока. Все ждали лишь момента, когда начнется сокодвижение. Всю зиму Сашко с помощниками мастерили тоненькие длинные трубочки. По ним сок будет стекать в приготовленные для этого сосуды. Следить за рощей нам помогал лесовик, переселившийся сюда еще осенью, вместе с несколькими корзинами семян различных деревьев. Часть из них была посажена вокруг горшечного и в будущем станет дровами для кирпичного заводика. Часть высажена вдоль дорог, как полоса заграждения для снега зимой, давая тень летом. Да и сама кленовая роща должна была стать вдвое больше. Благодаря лесовику и при поддержке домового разбили еще один фруктовый сад. «Спрос на наши чайные сборы рос день ото дня. Мне нужно было больше сырья». Не успели мы засеять поля Стахиса и Трифилия, как папенька и Илона Березина изъявили желание сочетаться с законным браком. Баронесса забирала Натана в свое поместье, ведь ее сын, Алессандра, тоже собирался жениться. Дело в том, что в конце концов выяснилось, как барон Мерзякин нажил свое состояние. Он шпионил на правительство соседней страны поэтому его поместье и не пострадало во время войны. Мерзякина взяли под стражу, но до суда он не дожил, помер со страху. И тут выяснилось, что у него есть дочь 19 лет. Худенькая, пугливая девушка сразу приглянулась Александра, взявшемуся опекать милую сиротку. А уж она в него влюблена была без памяти. У них даже был составлен брачный договор и назначена дата свадьбы на первые летние дни. Наш городской магазинчик процветал. Маналия и Яков отлично сработались вместе, и я тешила себя мыслью, что их деловые отношения постепенно перерастут во что-то большее. Ведь я не раз замечала, как Яков провожает взглядом гибкую фигуру оросейки, когда она этого не видит. В последние дни весны мы открыли еще одну чайную в престижном районе города. Здесь, как диковинку, к чаю подавали кленовый сахар. Сладкие светло-коричневые крупинки не продавались отдельно, Сахар подавался только с самыми дорогими сортами чайных сборов и был настоящей редкостью. Слишком мало его удалось произвести. Всем хотелось его попробовать. а Ажиотаж стоял огромный. Марусе пришлось нанимать еще нескольких помощниц. Производство дамского белья увеличилось, особенно после того, как я договорилась с мадам из дома у тех, раз в месяц проводить с ее девочками закрытый показ этого самого белья. Городские дамы были в восторге, заказы только росли и множились. К нам уже приезжали из других городов прикупить комплектик другой. Кстати, Светлов оценил кружевные штучки еще в нашу первую брачную ночь и никогда не был против чего-то новенького. Как легко оказалось удивлять неискушенных мужчин этого мира. Ко всему прочему, Марусе так понравилось вязание, что она строила планы на еще одну мастерскую, где будут производиться вязаные вещи — У меня уже и план здания на столе лежал. Наконец, в усадьбе наладили производство своего собственного душистого мыла. Это было моей маленькой победой. Очень сложно было достать нужное для этого сырье. Лето пронеслось быстрой колесницей, даря двойной урожай с полей. Поголовье овец увеличилось в несколько раз, и теперь наши пастбища не пустовали, как прежде. Прибавилось у нас и жителей. К нам ехали из города, шли из соседних деревень люди, лишившиеся работы и крыши над головой. И то, и другое они находили у нас. Дмитрий оплатил Герману обучение в лекарской академии. Скоро у нас появится свой квалифицированный доктор. Я регулярно, раз в месяц, заглядывала в старое зеркало, узнать, как там дела у моей подруги. Как и предполагала, маленький мальчик, спасенный Юлькой в канун Нового года, запал ей в душу, как и его отец. Этим летом они поженились. Подруга выглядела по-настоящему счастливой. Я тихонько радовалась за нее глядя, как эта парочка гуляет по парку, держа за ручки малыша, соединившего их судьбы. Никто в усадьбе не сидел без дела, ведь у меня была еще масса идей. И мой муж поддерживал меня во всех моих начинаниях. Не вмешивался он только в одно дело — жемчуг-барокко из хрустального моря. Осенью я отвезла оговоренное количество жемчужин ювелиру, спрятав полученную выручку в тайник. Эти деньги я откладывала на преданное своим детям. А в том, что они совсем скоро появятся, у меня уже не было никаких сомнений.